Глава восьмая, в которой история с похищением наконец обретает логическое завершение. Когда Коляска въехала в деревню Пивуны, вокруг было весьма оживленно, если судить по деревенским меркам. Некий старик неспешно шагал по улице, опираясь на клюку. Мимо ехал мужик в телеге, а у колодца возле церкви даже случилось собрание. Две бабы, которые пришли за водой. Чесали языки, забыв о ведрах и коромыслах. Из печных труб вился дым, и это означало, что в домах тоже не спят. Тасенька велела кучеру направить коляску к уже знакомым воротам. Петя помог невесте выбраться из экипажа, Аржевский, спрыгнув на землю раньше всех, громко постучал в створку. «Эй, хозяева!» Ворота не открылись, но из калитки рядом выглянула девчушка лет пяти. «Тяти дома нету!» «А мама твоя?» Обратилась к девочке Тасенька. «Мама стряпает!» «Может, мы зайдем?» Спросила Тасенька. «Входите!» Девчушка кивнула и задумчиво добавила, тронув гостью за одежду. «Сарафан красивый!» Как Ржевский, Тасенька и Петя вошли во двор, то на крыльце, вытирая руки о передник, появилась упитанная крестьянка Алефтина. «Кто там?» — спросила она, и, увидев гостей, воскликнула. «А, здравствуйте, барин, и Бурчук у того же, и вам, баршне здравствовать». «Алевтина, мы к тебе по делу», — начала Тасенька. «Вы в дом-то пройдите», — перебила ее крестьянка. «Пока я стряпаю, расскажете». Она на мгновение задумалась. «А вы пешком, что ли, пришли?» «Нет, коляски приехали», — ответила Тасенька. Алевтина проворно спустилась с крыльца во двор, быстрым шагом направилась к воротам, отодвинула засов и открыла створки. «Заезжай!» – велела она кучеру и указала на середину двора. «Вон там встань!» Закрывая ворота, Алефтина продолжала распоряжаться. «Барри, вы пройдите в дом-то!» В избе половина большого длинного стола была занята кухонной утварью и продуктами. Судя по всему, хозяйка собиралась готовить постные щи и пареную репу. В печи, которую забыли закрыть заслонкой, медленно разгорался огонь. Ржевский сел на сундуку у стены в красном углу под иконами, а Тасенька и Петя на лавку возле свободной половины стола. — Хорош у вас сарафан, баршня, заметила Алевтина, заходя вслед за гостями. — А не жалко ли вам его просто так носить? Он же праздничный! «У меня праздник», — ответила Тасенька и с улыбкой оглянулась на Петю. Тот засиял. Крестьянка хмыкнула. «А Барчук-то, видать, заранее к празднику готовился, если еще в прошлый раз нарядный был». Ржевский только теперь по-настоящему задумался, отчего Алифтина всегда видела в Пете Барчука, несмотря на крестьянскую одежду. Очевидно, потому что Петя на рубахе с красным вышитым узором была праздничной, как и вся остальная одежда а кто ж носит праздничное в обычный день. Это и позволяло Алефтине угадать в младшем Бобриче дворянина еще издали, прежде чем он заговорит и покажет свои дворянские манеры. «А дело-то у вас насчет чего?» спросила Алефтина, поставила на стол долбленное корыто и взяла лопатку для рубки капусты. Тасенька, только что улыбавшаяся, сделалась серьезной. «Помнишь, ты мне говорила, что из вашей деревни в последнее время?» «Люди пропадают». «Неужто вы искать собрались?» спросила Алефтина. Она положила в корыто зеленый качан и начала действовать лопаткой так, что хруст стоял по всей комнате. «Да, именно так», ответила Тасенька. «Помнишь, ты мне называла имена? Но у меня тогда с собой не было бумаги, чтобы записывать. Вот я и приехала снова». Она спохватилась. «А, впрочем, у меня и сейчас бумаги нет». Обычно Тасенька не совершала таких промахов. Как видно, счастье дурманит головы даже самых умных девиц. Но на помощь пришел Петя. «Бумага есть», — возразил он. «Правда, всего один листок. Я на всякий случай взял с собой список, который мы составляли для побега». «Побега?» Алевтина, перекладывая рубленную капусту в чугунок, даже остановилась. «Побега из дому?» Как видно, Петя на радостях тоже поглупил и забыл, что деревенской молве лучше не давать повода. Петр Алексеевич, поспешно вмешался Сержевский, Сколько раз я вам говорил, побега это неправильно. В конце надо у и ударение должно быть в конце. Побегу. Что? Не поняла Алефтина. Куда побегу? Никуда, ответил поручик. Барышня с борчуком к свадьбе готовится. По благословению родителей все чин по чину и с размахом. Обшивать жениха с невестой. Будет французский портной, из Парижа. Фамилию портного? Побегу. Даже список чешить составлен. Но, Петр Алексеевич, не можешь запомнить, как этого портного правильно величать. Да, Петр Алексеевич? Да, — поспешно кивнул тот, сообразив, что деревенской бабе незачем знать о событиях минувшей ночи. Портной побегу? — удивилась Алевтина. От же фамилия! Будто он бегал от кого. Так и было ответил Ржевский. Он в 12 году, когда французы на Россию наступали, при Наполеоне портным состоял и звался Победю. А когда французы из Москвы уходили, этот Победю к нашим гусарам в плен угодил. Те спрашивают, «Как тебя звать?» Он говорит, «Победю, портной самого Наполеона». А они ему, «Какой ж ты Победю, если твой Наполеон кругом проиграл? Будешь теперь побегу. Вот тебе охранная грамота» но с условием «беги до самого Парижа и нигде не задерживайся». Он и побежал, и фамилию «Побегу» с тех пор носит. Привык, ведь пока до дом добирался, грамоту везде предъявлял, а там было «Месье Побегу». А -а -а -а -а, закивала крестьянка, «это бывает. Слыхала я неподалеку от нас, деревня, вот так же переименовалась, то есть не совсем неподалеку, а в другом уезде». До войны с французами она звалась... да никто и не помнит. А теперь она Воротилово, потому что дошли до нее французы, но пришлось им воротиться. А Левтина собрала порубленную капусту в чугунок и долила туда воды. «Так что за дело-то у вас ко мне? Я ж забыл за хлоптами «Мы хотели составить список людей, пропавших за последние полгода», сказала Тасенька. «Бумага есть», напомнил Петя. «Мы все запишем на обороте списка», — он замялся. «Только я карандаш не взял, не думал, что понадобится». «Алевтина, нет ли у тебя чего-нибудь, с чем пишут на бумаге?» — спросила Тасенька. Крестьянка улыбнулась. «Барышня, да откуда? Его всей деревне не найдете!» Она взяла нож и принялась рубить заранее мытую морковь. «Разве что у отца Федосея попросить». «У отца Федосея?» «А кто у Федосея отец?» – не понял Ржевский. «Барин, я не про родство, а про духовный сан», – сказала крестьянка, перестав стучать ножом. «Отец Федосей – это поп наш деревенский. Кроме него у нас никто на бумаге не пишет». «А, вот оно что!» «Вася!» – позвала Алефтина и из-за занавески, скрывавшей печную лежанку, показалась голова шестилетнего мальчугана, которого в прошлый раз посылали сбегать за отцом в поле. «Сбегай в церковь, попроси чернильницу и перо, скажи, баре у меня в гостях, им надобно, и скажи, вернем тотчас». «Я вместо Васи могу», — пятилетняя девчушка, недавно встречавшая гостей, заглянула в комнату из синей. «Ты лучше за младшими смотри», — возразила мать. «Что они там одни во дворе делают?» «Не знаю». «Вот иди и посмотри». Мальчик меж тем спрыгнул с печки и скрылся в дверях, а через малое время в доме появился седой старичок в темной линялой рясе, из-за чего нельзя было понять, черная она или коричневая. В руках он держал бронзовую чернильницу и погрызенное перо. «Мир дому сему!» — сказал старичок, положил свою ношу на край стола и начал истово креститься на каждую икону в красном углу что должно было закончиться не в раз, ведь икон там помещалось не меньше семи, больших и малых. Ржевский, сидевший как раз под иконами, поспешно встал и отошел в сторону, опасаясь, что старик, наверняка подслеповатый, примет золотые шнуры мундира за золото оклада, а усатое лицо за еще один образ. Петя, не понимая этих мотивов, тоже поднялся на ноги на всякий случай, хотя этикет вовсе не требовал от дворянина вставать перед крестьянином в рясе, пусть даже пожилым. «Благословите, батюшка!» – тихо произнесла Алефтина, подходя к старичку. Тот перекрестил ее и дал поцеловать руку. Ржевского, Петю и Тасеньку он тоже перекрестил, хотя с их стороны не было просьбы. И на этом крестные знамения наконец закончились. «Это отец Федусей», – сказала Алефтина, представляя старичка гостям а затем представила гостей ему. «Это вот баре, о которых мой Васька вам должен был сказать». «Говорил, говорил», — закивал старичок. «Зачем же сами пришли, батюшка?» — осведомилась крестьянка. «Чему утруждаться?» «А если б твой пострел по дороге споткнулся и чернила разлил? У меня их не густо, но когда для благого дела...» «Для благого, для благого», — закивала Алевтина. «Мы хотим составить список тех, кто здесь пропал за последние полгода», сказала Тасенька, «и подать бумагу властям». «А зачем?» — спросил отец Федосий. «Какой ваш в том интерес? Не сочтите за обиду, но в наши безбожные времена мало кто возьмется благое дело делать без личного интересу». «У меня самого крепостная пропала», — сказал Ржевский. «Я ее разыскиваю». «Поищу заодно и тех, кто из вашей деревни пропал». «Да, дело благое. Помогай вам, Господь!» Непритворно обрадовался старичок и даже улыбнулся почти без зубы улыбкой. «Отче, мы бы и от вашей помощи не отказались», — заметил поручик. «Вам по должности положено всех в деревне знать. Стало быть, вы и пропавших знали хорошо». Ржевский где-то слышал, что у всех жертв одного преступника непременно должно быть что-то общее. Значит, и пропавших что-то объединяло. Не только то, что все они жили в одной деревне. И раз уж представилась возможность поговорить со знающим человеком, его следовало хорошенько расспросить. «Я вам всех назову», — живо откликнулся священник. «А вы пишите, пишите. Никифор Филин, плотник». «Погодите», — спохватился Петя, «я еще бумагу не принес, она в узле с вещами, а узел в коляске, я сейчас бегаю». Все, кроме Алефтины и даже шестилетний Васька, расположились за свободной половиной стола, а сама Алефтина продолжала хлопотать по хозяйству, докрашив, щито, то, что надо, и поставив чугунок в печь. «Никифор Филин, плотник», — повторил отец Федосий но запыхавшийся Петя еще только расправлял на столе помятый лист. «Никифор Филин, плотник!» проговорил старичок таким же ровным голосом и, казалось, готовился повторить это еще раз сто, пока не прервут. Ржевский решил прервать. «А отчего Филин?» «Он любое дело начинал словом «ух!» все так же монотонно отвечал старый священник. За работу примется, топор возьмет, Скажет «Ух!» и только тогда топором взмахнет. Кашу сядет есть, опять «Ух!», А уж затем ложку в рот. Говорили он, даже к жене в постель уложился со словом «Ух!». Но про то не знаю, меня там не было. А плотник он хороший, Папер церковную славно починил. Как прохожу, «Всякий раз вспоминаю и молю Господа. Дай Боже, чтоб нашелся». «Никифор Филин, плотник», — произнес Петя. «Диктуйте следующего». Он мог бы записывать намного быстрее, если б располагал свежей немятой бумагой, а вот с мятым листом приходилось совершать чудеса аккуратности, чтобы выводить пером слова и не поставить кляксу. «Кузьма Тихий, столяр» продолжал отец Федосей. «Кузьмати!» «Тихий был человек?» спросил Ржевский у священника, но в разговор вмешалась Алевтина. «Куда там?» возразила она, нарезая кусками репу и складывая во второй чугунок. «Бешеный! Чуть что в Драку лес». «А почему же он тихий?» крестьянка усмехнулась. «Да если б мы его звали Бешеный, он бы нам всю деревню разнес по бревнышку! А так, если бы Янил!» То отец Федосей к нему поближе подбирался и говорил Кузьма, ты чего? Ты ж тихий! Кузьма и успокаивался. Записано, отчитался Петя. Кузьма тихий, столяр. Добавь к этому еще живописец! Продолжал диктовать отец Федосей. Живописец? Переспросил Ржевский. Да, кивнул священник. «Бывало, что не сделает, полку, сундук, скамейку, наличник или что другое, все распишет его что цветы, что звери, что лица, все у него людям на заглядение, как живые, живописец». «Живописец», — повторил Петя, дополняя список. А отец Федосей уже припоминал следующих пропавших. «Два брата». Дмитрий большие кулаки и Митрофан большие лапти, кузнецы». «Странно», — заметил поручик. «Что ж получается? У Димитрия кулаки большие, а у Митрофана нет. У Митрофана большие лапти, а у Дмитрия нет. Ну и ж братья. У них все должно быть одинаково. И кулаки, и размер ног. Вот у меня в Горелого живут три огурца. Отец большой огурец и два его сына. Тоже большие огурцы. Почему их так зовут? Я вам не скажу, из соображений приличия. Но главное, что у них у всех все одинаково. Зато у них, небось, имена разные, заметила Алевтина. А с нашими не так. Почему не так? Сам посуди, сказала Крестьянка, ставив петь чугунок с репой. Дмитрий Митька и Митрофан тоже Митька. Как их отличить? Полными именами величать? Много чести. Поэтому один Митька кулаки, а другой Митька лапти. Так и различаем. Кузнецы они были не сильно, но искусные, ровным голосом проговорил отец Федосий. Зато в церковном хоре пригодились. К нам даже уездное начальство на обедню приезжало, чтобы их послушать. А теперь, если начальство приедет, то не знаю, что и сказать. Были и как в воду канули. Дай бог, чтоб нашлись. Новых имен священник не произносил, поэтому Ржевский решил уточнить. «Больше никто не пропал?» «Слава Богу, пока больше никто», — сказал старичок. «Но вы про свое благое намерение не забывайте. Ищите их, а то и впрямь еще кто-нибудь пропадет». «Александр Аполлонович, готово, записано», — снова отчитался Петя. «Два брата, Дмитрий и Митрофан, кузнецы, в церковном хоре поют». Он помолчал. «Не пора ли нам домой?» Этот вопрос заставил поручика встрепенуться. Домой? Рано. Перед этим следовало обязательно побывать у ведьмы. Однако никто, кроме поручика, не знал, насколько это обязательно. Никто не мог помочь повернуть события в нужную сторону, разве что богиня Фортуна. И пусть ранее она уже дважды дала понять, что не поможет расколдовать Петю, Ржевский решил воззвать к ней. «Фортунушка, если не согласна помочь, то хотя бы...» «Не мешай», — мысленно взмолился он, а вслух произнес. «Погодите, Петр Алексеевич, раз уж мы здесь, хотелось бы сделать еще одно дело». «А что именно?» «Надо нам с вами еще раз в лес сходить». «Зачем?» За два часа, пока ехали до Пивунов, Ржевский успел придумать достойный предлог для похода к ведьме. Такой предлог что посчитался бы достойным, даже если бы не требовалось заманить Петю в лес. Ржевского и раньше посещала интересная догадка, но теперь все сложилось одно к одному, как масть в картах. И догадку надо проверить, и Петю расколдовать. Кашлянув для солидности, поручик произнес. «Второй раз с ведьмой поговорю. Прошлый разговор мне покоя не дает. Она как будто что-то знала и старательно наводила меня на след». Говорила, что полушку мою украл Кощей. Кощей! А ведь в этом имени явное созвучие с фамилией Костяшкин. Крестовский Костяшкин. Вот я и хочу снова спросить о Кощее, Но на этот раз с пристрастием. Пускай старуха расскажет, что ее с Кощеем связывает. Я от нее не отстану, пока она не скажет. Если вы полагаете, что разговор принесет плоды, то, конечно, нужно сходить еще раз согласился Петя. «Тогда собирайтесь, Петр Алексеевич». «Но зачем вам я?» «Поможете мне эту старую каргу разговорить? – ответил поручик. «Один дознаватель хорошо, а два лучше. В прошлый раз вы очень, кстати, спросили ее о том, как она почти слепая может жить в лесу одна». «По правде говоря, я этого не помню», признался Петя. «Мне кажется, я вообще с этой знахаркой не говорил». «Именно, кажется», — подумал Ржевский. «Вы просто забыли, Петр Алексеевич. Но ваше присутствие мне там необходимо. У вас научный склад ума. А для того, кто ведет расследование, это очень полезная черта». Поручик, конечно, льстил. Все, что он говорил, в большей степени относилось к Тасеньке, а не к Пете. Но заманить в избушку к ведьме нужно было именно Петю. Увы, лесть не подействовала. Тот упирался, и причина упорства была понятна. «Я бы лучше здесь подождал, стоись Ивановной», мечтательно произнес младший Бобрич. Поэтому Ржевскому ничего не оставалось, кроме как действовать жестко. Скорбно вздохнув, поручик спросил с надрывом в голосе. «Петр Алексеевич, вы отказываете мне в помощи? Значит, верно, говорят, что влюбленные жестоки». На этот раз подействовала. Он даже не успел договорить, а Тасенька укоризненно посмотрела на Петю и настроение у того сразу переменилось. «Что вы, Александр Аполлонович, я вовсе не отказываюсь!» «Так-то лучше», — улыбнулся про себя Ржевский и с опаской подумал о Фортуне. Не собирается ли богиня пошутить? Однако ничего не происходило. «Тогда путь!» Поручик обернулся к алифтине, которая вытирала тряпкой стол после готовки. «Дашь нам провожатого?» Вопрос был самый простой, но у крестьянки вдруг вытянулось лицо. Ее будто застукали с соседом на сеновале, а священник, о котором поручик почти забыл, недовольно засопел. Ржевский силился сообразить, что случилось, когда отец Федосий резко встал из-за стола, громыхнув лавкой, и гневно произнес «Алевтина! Опять к ведьме дорогу показывала!» Алевтина обреченно положила на стол тряпку, укоризненно взглянула на поручика и склонила голову перед старичком. «Грешна батюшка!» «И муж твой в том же грешен!» «Грешен батюшка!» «Вы опять деньги брали?» «Брали батюшка!» «Рубль небось! За рубль души свои продали!» «Провидец вы, батюшка!» «И сына опять во грех втянули! Небось, велели ему отроку послужному провожатым быть! Провожатым к порогу погибели!» «Нет на сыне греха, все на нас, батюшка, мы велели!» «Нет, это не шутка, богини, подумал Ржевский. Фортуна не вмешивалась, то есть не мешала, но и не помогала. Поручик запоздал и понял, что испортил все сам. Он завел речь о лесной ведьме совсем не вовремя. Надо было дождаться, пока священник возьмет свою чернильницу и отправится во свояси. А теперь в лес никто не пойдет, провожатого-то не дадут. Надо ж было так оплошать, мысленно сокрушался Ржевский. Ну и Петя тоже хорош, и Тасенька. О чем они думали? Почему не напомнили, что рядом поп? А, впрочем, ясно, у обоих влюбленных... Мысли уже далеко. Старичок, меж тем, совсем рассердился. Снова громыхнув лавкой, выскочил на середину комнаты и возопил, воздевая руки к потолку. «Ох, безумные! Ох, грешники! Что ж мне с вами делать? Опять ее наложить!» «Как Бог укажет, батюшка!» — сказала Алевтина все так же покаянно склоняя голову. «Ох, креста на вас нет! Вот наложу эпитимию, До конца поста двести поклонов перед иконами каждый день!» «Наложи, батюшка, ежели Бог указывает». Священник оглянулся по сторонам, словно искал указующий знак от Бога. Но тут в дело вмешалась Тасенька. «Отче, не ругайте ее, пожалуйста, она не виновата». «Как же не виновата!» — не поверил отец Федосей. «Я сейчас объясню» ответила Тасенька, поднимаясь из-за стола и вставая рядом с алевтиной «Три дня назад мы с Александром Аполлоновичем и Петром Алексеевичем приезжали сюда, чтобы найти того, кто отведет к знахарке. Алифтина и ее муж помогли. Но знахарка нужна была нам не для того, чтобы лечиться у нее, а чтобы расспросить, когда она последний раз видела ту крепостную, которую разыскивает Александр Аполлонович. Понимаете, это было нужно для расследования, то есть для благого дела». Ржевский и Петя, следуя этикету, встали одновременно с Тасенькой, как и положено мужчинам, если дама или барышня поднялась на ноги, но не собирается покидать комнату. Вставать горой за Алефтину они не думали, но соблюдение этикета нечаянно придало рассказу Тасеньке дополнительный вес. Старичок смягчился, а затем взглянул на Алифтину без гнева, хоть и сохранил в голосе строгость. Алефтина, отвечай! Так что ли было?» Так, батюшка, так. А что ж ты сразу мне не сказала? Испугалась? Чего испугалась? Гнева вашего, батюшка стояла ни жива, ни мертва. Все мысли спутались. Ах, дура, баба! беззлобно бросил старичок. Ладно, и пятимью накладывать не буду. Господь указывает, что простить надобно. «И раз такое дело, дай им провожатого еще раз. Но упаси тебя, Бог, деньги за это брать. Ты благое дело помогаешь совершить, а посему готовишь себе место в кущах райских. Вот твоя плата. Поняла?» «Поняла, батюшка. Благословите!» Отец Федосий перекрестил ее и дал поцеловать руку. «Неплохо в итоге все сложилось», — подумал Ржевский. «Неужто Фортуна мне снова улыбается?» «Спасибо очень, что помогли», — сказал он, вставая из-за стола, потому что священник, судя по всему, засобирался уходить. «Бог вам в помощь!» — ответил отец Федосий, перекрестил поручика, а также Петю и Тасеньку. Наконец, взяв чернильницу и перо, старичок удалился. «Ух!» — выдохнула Алевтина и снова взглянула на Ржевского сукаризной. Барин. Да кто ж вас за язык-то тянул при батюшке про ведьму говорить? Спасибо, барышня, выгородила. Думаете, у меня по хозяйству дел мало? Есть время еще и поклоны бить по двести в день. Провожатого-то дашь? Спросил поручик. Да, но не столько потому, что батюшка велел, сколько в благодарность баршни Вася! Крестьянка повернулась к шестилетнему сыну, который, как оказалось, все это время сидел под столом и только теперь высунул голову. «Вася, ты чего?» «Испугался», — ответил мальчик. «Когда батюшка федосина на тебя кричать стал, я думал, проклянет, думал и меня проклянет, и спрятался». «Беги в поле к отцу, скажи, что щи почти готовы». А Левтина повернулась к гостям. «С мужем вместе Митька придет, тот самый, что в прошлый раз вас водил. Вот снова и проводят. Все складывалось как нельзя лучше. Ржевский мысленно возблагодарил Фортуну. «Спасибо тебе, лапушка. Я знал, что у тебя доброе сердце. Никогда не верил тем господам, которые тебя клянут и говорят, что ты злая обманщица. Ты ангел». Он как раз придумывал Фортуне очередной комплимент, когда в разговор вклинилась Тасенька. «Александр Аполлонович, я иду с вами. И не спорьте, ведь на этот раз я одета подходящим образом. У меня даже обувь подходящая, сапожки, а не туфли». «Темный ангел» подумал Ржевский, мысленно обращаясь к Фортуне, и также мысленно плюнул. Только что ему казалось, что богиня готова улыбнуться, но вместо этого подтвердилось давнее правило. Если что-то не удалось дважды, то третий раз можно даже не пробовать. Да, Петю удалось уговорить пойти в лес, а Алифтина обещала бесплатно дать провожатого, но ведь и Тасенька решила пойти. Решила твердо, а для поручика это значило, что план по излечению Пети летит к черту в третий раз. «Таисия Ивановна, зачем вам?» — спросил Ржевский уже без всякой надежды повернуть дело в нужную сторону. «Но я же вам говорила, как мне нравятся геты, помните?» — ответила Тасенька. «Мне еще не скоро представится другой случай познакомиться с ведьмой, поэтому даже не думайте меня отговаривать». «Ну и к черту!» — думал Ржевский, шагая по лесу вслед за мальчишкой-провожатым. Ну и пускай колдовство остается. Тасенька мне последнее время не напоминала, чтобы я с Петей поговорил. Не напоминала. Может, она и сама забыла. А даже если нет, то забудет. Когда Петя привезет ее домой, сразу начнется такая карусель за помолвки и свадьбы, что ему уже будет не до канта. А после свадьбы тем более. Поручик оглянулся на Петю, который, как и в прошлый раз, заметно отставал, но теперь причина отставания была совсем другая. Петя придерживал для тасеньки ветки, подавал руку, когда надо было перешагнуть через поваленное дерево, и даже обирал с нее листья, если те случайно сыпались ей на плечи и на голову, прикрытую одолженным у Алевтина платком. Наконец, впереди показался знакомый ельник. Провожатый, как и в прошлый раз, остановился, заявив, что дальше не ногой. А остальные путники протиснулись между деревьями, за которыми находилась поляна, заросшая цветами. Посреди поляны все так же стояла избушка, хотя поручик, огорченный последними неудачами, уже был готов к тому, что избушки там не окажутся. Мало ли, отрастила себе куриные ноги и ушла. «Эх, фортунушка», — думал Ржевский. «Если уж решил наказать меня за некую вину, которой я не знаю, то давай, не стесняйся». Он был готов смириться и с тем, что хозяйки жилища не окажутся дома. Однако знахарка сидела за столом и готовила некую смесь из сухих трав, отламывала веточки от пучков, разложенных вокруг, и складывала в мешочек. «Подождите здесь», — сказал поручик Пети и Тасеньки, а сам шагнул через порог избушки. Повернув голову, старуха по обыкновению принюхалась. «Кажись, знакомые ко мне пожаловали. Знакомые, но не званные». «Хоть ты меня и не звала, ведьма», — ответил Ржевский, — «зато ждала». «Раз не звала, то и не ждала», — возразила старуха, продолжая делать травяную смесь. «Не юли», — строго сказал поручик. «Или забыла, что я тебе в прошлый раз обещал». «Обещал, что если ты мне в чем соврешь, то я вернусь. А ведь ты соврала, значит, ждала, что я снова приду». Ржевский сел за стол, на второй табурет. «Зачем явился-то?» — спокойно спросила знахарка, продолжая свое занятие. «Ответа требовать!» — воскликнул поручик. «О чем?» — спокойно спросила знахарка. Это неподдельное спокойствие портило ржевскому игру. Сохранять строгость было все сложнее. «Ты в прошлый раз говорила, что не знаешь, кто такой Кощей. Так вот, ты врала, ты его знаешь». «А ты с чего взял, что знаю?» Старуха повернулась к Ржевскому и посмотрела на него. Но посмотрела не как слепая, а как если бы четко видела собеседника, причем насквозь. Ржевский не знал, что ответить. У него ведь были только догадки о том, что ведьма скрытничает. Ничего определенного он ей предъявить не мог. Молчание затянулось. «Значит, вы и есть знахарка Агафья?» Вдруг подала голос Тасенька. Только что она вместе с Петей стояла у двери, ведь Ржевский просил их не входить, но теперь тоже шагнула через порог. «Да, меня Агафьей зовут, но чаще ведьмой!» Ответила старуха, явно издеваясь над Ржевским, ведь он называл ее ведьмой, а имя почти забыл. Как видно, строгое обращение совершенно на нее не подействовало. Знахарка нисколько не испугалась, однако подосадовать из-за этого поручик не успел, потому что она спросила. «А тебя как звать, баршня?» «Не говорите ей!» — крикнул поручик и даже вскочил, готовясь зажать Тасеньке рот ладонью, если потребуется. «Что?» — не поняла Тасенька. «Не говорите ведьме свое имя, а то она сможет вас заколдовать!» Я не верю в колдовство. Тасенька улыбнулась. И все же я прошу, для моего спокойствия, настаивал Ржевский. А вы? Все так же с улыбкой спросила Тасенька. Я? Вы скрываете от знахарки свое имя? Да, сказал поручик, поэтому я вас очень прошу не обращаться ко мне по имени, пока мы здесь. Хорошо. Тасенька кивнула, но продолжала улыбаться. Помолчав немного, Она обернулась к ведьме. «Не обижайтесь, Агафья, но я предпочту не говорить вам мое имя». «Как хочешь, барышня», — ответила старуха, продолжая смешивать травы. Она завязала один мешочек, отложила в сторону и взяла следующий. «Агафья, я премного о вас наслышана и хотела бы с вами побеседовать», — сказала Тасенька, садясь на скамейку у стены, потому что табуретки кончились. «Некогда мне, барышня», — последовал ответ. «Вы обиделись?» Старый я, чтобы на разговоры время тратить. Полечить могу, а для болтовни найди кого-нибудь твоих лет. У молодых времени много». «Я вас надолго не отвлеку», — вежливо и терпеливо упрашивала Тасенька. «Всего несколько вопросов, но они очень важные». Знахарка смягчилась. «Спрашивай, а я подумаю, отвечать или нет». «Вы одна здесь живете?» — спросила Тасенька. «Одна!» — знахарка вздохнула. «А я слышала, — продолжала Тасенька, — что у вас есть внучка, Марина, которая вместе с вами живет и мастерство перенимает. Где же она?» Знахарка проницательно посмотрела на Ржевского. «А, вот из-за чего ты ко мне ругаться пришел! Про Маринку прознал!» Прознал, ответил поручик. Да где она?» «А нету!» — с вызовом ответила старуха. Кощей украл. Так что ни в чем я тебя не обманула. Одна я тут живу с тех самых пор, как Маринку мою украли. Давно украли? Спросила Тасенька. В конце весны. А вы знаете, кто украл? Уточнила Тасенька. Говорю же, Кощей. Господин Крестовский Костяшкин снова уточнила Тасенька. Он тоже еще «Но откуда вы знаете, что это его рук дело? Вы знакомы с этим господином?» «Нет». «Тогда откуда знаете о его делах?» «Спросила. Мне ответили». «Кого спросили? Кто ответил?» «Не поняла Тасенька». Старуха принялась рассказывать. «Маринку, прямо отсюда, из избушки забрали Кощеева люди. Прям при мне ее связали. Я спросила, зачем вам она?» Один из них сказал Велена! Я спросила, кто велел. Мне ответили. «А зачем похитителям признаваться?» Удивилась Тасенька. «Будь я похитителем, ни за что не сказала бы, кто мой хозяин». «Я умею спросить, так что ответили, пояснила знахарка, но Тасенька не поняла. «Как это?» «Колдунья она», напомнил поручик. Похитители наверняка говорили между собой, когда Маринку связывали, и кто-то случайно назвал имя товарища, а колдунья услышала и по имени обратилась, и тот, к кому обратилась, все ей сказал. «То есть Агафья может приказать, что угодно, и все послушаются?» Еще больше удивилась Тасенька. «Тогда почему она не велела похитителям оставить внучку в покое?» «Этого не умею!» — ответила знахарка. А поручик? опять принялся рассуждать о ведьменных способностях. Во-первых, колдунья не все имена знала, значит, на всех ее чары подействовать не могли. А во-вторых, сдается мне она сразу всех, а колдовать не может, даже если б знала имена. На Ватагу у нее сил не хватает. «Агафья, это так?» — спросила Тасенька. Та промолчала, лишь сильнее зашуршала травками, а Ржевский снова принялся рассуждать. «Она подробности не скажет. Это секреты мастерства. А секреты она доверит только преемнице». «Надо же!» Тасенька посмотрела на поручика. «А вы откуда все эти секреты знаете?» «Своими глазами видел, как ведьма колдует, и что она может». Хотел ответить Ржевский, но вовремя спохватился. Тасенька ведь ясно сказала, что в колдовство не верит. «Я давно живу в деревне и наслышан о ведьмах». Произнес он. Агафья, а почему похитители вас не тронули? Продолжала допытываться Тасенька. Особенно после того, как вы разговорили одного из них. Старуха улыбнулась. Побоялись трогать, да и приказа у них такого не было. Сгребли Маринку в охапку и ушли. Тасенька на мгновение задумалась. Агафья, а после, когда к вам пришел? Тс! -с -с", испугался Сержевский. Без имен. «Я помню». Тасенька в которой раз улыбнулась и хотела продолжить расспросы, но знахарка рассказала сама, отвлекшись от травок. «Когда пришел ко мне этот добрый молдец?» — она кивнула на поручика. «Я решила, что удачный случай подвернулся. У молдца пропала красная девица, Полушка звать. Вот я и решила навести молдца на след, чтоб он, как в сказке, полушку свою из лап Кощея вырвал, а заодно и внучку мне вернул». Да только, как я вижу, мол, робость взяла. Не хочет он с Кощеем сразиться. Если речь о Крестовском Костяшкине, то Полушу я у него в усадьбе не нашел, — возразил поручик. Я вообще не уверен, что Полуша там. Старуха опять посмотрела на него все тем же проницательным взглядом. Нашел, нашел ты ее, но сам себе врешь, что не нашел. Видать, его же да тоже чародейка, околдовал тебя. Ржевский, конечно, верил в колдовство, но теперь невольно возмутился. «Что за вздор? Никто меня не околдовал!» «Я в колдовстве понимаю больше тебя», — возразила старуха. «Поэтому и говорил, что надо тебе лечиться». «Все вздор», — повторил Ржевский. Знахарка пожала плечами. «Не те нынче сказки. В прежние времена добрый молодец одну девиц любил и на других не глядел». А теперь добрые молодцы ветреные стали, никак выбрать не могут, то за одной бегать, то за другой. И дух богатырского поубавилось. Раньше, если девиц, кто обидит, добрый молодец сразу хватит меч кладенец и давай с обидчиком драться. А теперь добрый молодец опасается, как бы под суд не попасть за причинение увечий. «Хватит меня поучать», — пробурчал поручик. «А все-таки зря на меня осерчал» продолжала старуха. «Я тебе ни в чем не врала. И про положку твою всю правду сказала. И про Коще, и про себя. Я и впрямь в лесу одна живу». Ржевскому стало совестно. Как-то и впрямь все получилось не по-гусарски. Гусар, конечно, охотник за женскими сердцами, но охота не должна мешать проявляться всем остальным гусарским доблестям. А тут указывают тебе врага а ты вместо того, чтобы саблю против него обнажить или хотя бы рожу ему начистить, ходишь вокруг да около. Все сомнениями мучаешься, боишься обидеть человека, который по всем признакам – злодей. Ну и что, что улик маловато? Разве не в том состоит истинная гусарская храбрость, чтобы в минуту сомнений бросаться в атаку без оглядки, надеясь только на фортуну? «А ты что же?» – спросил поручик у себя. Сам рабеешь, виновата ведьма? Нет, так дело не пойдет. Поручик даже встал из-за стола и оправил мундир, чтобы повиниться по всем правилам. С поклоном, даже если слепая старуха поклон не увидит. Каюсь, Агафья, немного нехотя произнес Ржевский. Теперь вижу, что ты и впрямь хотела мне помочь. Вруньей я тебя назвал. Напрасно. Он чуть помолчал. А вот ведьмой не напрасно. «Ты все-таки ведьма, хоть и не злая. Поэтому не взыщи, но имени своего я тебе не скажу». «Значит, лечиться не хочешь?» — спросила та. «Нет, я таков, как есть. А ты меня залечишь так, что я самим собой быть перестану». Тасенька, долгое время сидевшая, молча снова подала голос. «От чего вас хотят лечить?» «От любви к женскому полу», — ответил поручик. «Ведьма уверена, что это болезнь». «А вдруг понравится любам быть?» — не отставала старуха. «Выберешь среди своих зазноб такую, кто больше всех по сердцу, и будешь с ней жить в покое, а не рыскать по свету. И небось, силушку я тебе чуть поубавлю, чтобы ты свою единственную любушку-голубушку до смерти не залюбил. А если не понравится новое житье, то приходи, верну все как было». «Нет, ведьма, ты меня не обманешь». Ржевский на всякий случай отошел от стола подальше, к самой двери. «Знаю я эти хитрости. Ты меня однолюбом сделаешь, а сама помрешь. И к кому я тогда приду расколдовываться?» «Ну, дело твое!» Старуха улыбнулась и даже засмеялась, но, поняв, что вылечить поручика не удастся, почти сразу утратила к нему всякий интерес. Зато преисполнилась вниманием к Тасеньке. Повернувшись на табурете... Знахарка стала вглядываться в нее, как будто видит насквозь. «А с тобой что, барышня? ты из одного любопытства ко мне пришла? Чувствую, есть у тебя на сердце камень. Откройся. Может, помогу чем?» Тасенька осталась верна себе. «Я не верю в колдовство», — ответила она, а Петя, услышав, что речь о нем, сразу оживился. Только что стоял в задумчивости, подпирая дверной косяк, а теперь выпрямился и начал вслушиваться. «Да», — продолжала Тасенька, — «кое-что меня беспокоит, но я знаю человека, который мне поможет». Она посмотрела на Ржевского. «Мне обещали все уладить». Петю это не успокоило. «Да», — начал он, но Ржевский вовремя цыкнул на него, поэтому младший Бобрич просто подошел к невесте, сел рядом на лавку и взял за руку. «Что случилось? Что вас беспокоит?» «Вы мне не говорили», — Тасенька улыбнулась. «Нет, мы об этом говорили. Я чувствую себя виноватой, потому что вы больше не хотите обсуждать со мной философию Канта. Вот и все». «Я хочу, но...» — начал было Петя и замолчал. «Что, но?» — Тасенька попробовала заглянуть ему в глаза. «Давайте не здесь», — предложил младший Бобрич. «Ведьмина избушка — не самое подходящее место». А. -а, -а. Старуха перевела взгляд на Петю. «Вот оно что! Про Канта говорить не хочешь. Ни с Баршни не хочешь, ни с кем другим». Она опять посмотрела на Тасеньку. «Этой беде я могу помочь». «Будете колдовать?» — спросила Тасенька с явным скепсисом, а Петя встревожился. «Тут и колдовать нечего», — возразила знахарка. «Поговорю с твоим суженым только и всего». «Суженым?» «Откуда вы знаете?» Тасенька в который раз удивилась способностям слепой старухи, а Петя встревожился еще больше. «Ведьма будет говорить со мной о...» Имени Канта он не произнес, как и всегда. «Вы шутите?» Ржевский вспомнил недавнюю беседу, состоявшуюся в саду у крестовских Костяшкиных. Младший Бобрич тогда признался, что не вполне счастлив, но ужасно боится менять что-либо. И вот теперь этот страх проявился в полную силу. Петя не хотел, чтобы на него хоть как-то воздействовали. Хоть разговором, хоть колдовством. Меж тем старуха продолжала настойчиво предлагать свои услуги, а Тасенька отказывалась. «Агафья, я не понимаю, как же вы поговорите с моим женихом? Для разговора надо знать, кто такой Кант». «А я знаю», — невозмутимо ответила знахарка. «Знаете?» «Знаю, слыхала». «Мудрец-то известный!» «Даже в лесу о нем знают!» «Сорок прилетела, да и рассказала мне про канта этого!» Полушутя, полусерьезно произнесла старуха. «Удивительная сорока!» Все с тем же скепсисом произнесла Тасенька. «Но ваши знания не пригодятся. Я же сказала, что есть человек, который обещал все уладить». «А чего он до сих пор не уладил?» Старуха посмотрела на Ржевского. «Это не так просто!» «Сказала Тасенька. Нужны особые условия». «А мне не нужны», — старуха продолжала смотреть на поручика. «Отчего не попробовать. Если у меня не выйдет, то сами разберетесь, когда условия подходящие будут». Ржевский наконец-то понял. Ведьма решила сделать доброе дело. Ведь поручик сам сказал, что она не злая. Вот та и захотела показать, что он прав». Старуха увидела последствия лечения, которое оказалось слишком действенным, и предложила исправить. Сама предложила. Зря Аржевский ломал голову, придумывая, чем стращать ведьму, чтобы заставить ее расколдовать младшего Бобрича. И стращать не пришлось. Она сама не хотела, чтобы ее лечение приносило вред. — В самом деле, может, попробуем? — спросил поручик Утасеньки. Тасеньки. — Если вы не верите в колдовство, то чего боитесь? «После будете рассказывать об этом как о забавном приключении». Петя по-прежнему, сидя рядом с Тасенькой и держа ее за руку, нахмурился. «А может, хватит приключений? Если мы выяснили все, что хотели, то давайте поедем домой. Сейчас должно быть десятый час. Мои родители уже, конечно, обнаружили, что нас нет, и теперь с ума сходят от беспокойства». Ржевский не сдавался. «Поедем, но сначала». Побеседуйте со старушкой минуту или две. Она ведь помощь предлагает. Нехорошо обижать отказом. «Вы так к ней переменились», — заметил Петя. «Еще недавно отказывали ей в доверии, а теперь...» «А теперь все выяснилось», — закончил поручик. «И у нас в списке пропавших добавился один пункт. Пропала Маринка, ведьмина внучка. А сама ведьма, как оказалось, всегда правду говорила, хоть и не всю». «Это старушка...» Заслуживает доверия и вежливого обхождения. «Но вы по-прежнему считаете ее ведьмой», — заметил Петя. «Она добрая ведьма», — сказал Ржевский. «Добрая. Вам от нее ничего плохого не будет. Не верите ей, а мне верите? Усы даю на отсечение». «Вот и лечитесь у нее сами, а я только после вас». Тасенька молча следила за обоими спорщиками и, наконец, прервала их. Петр Алексеевич, — сказала она, уже не скрывая от ведьмы имя жениха. Мне неловко это говорить, но пусть Агафья с вами побеседует. Мы оба понимаем, что колдовство, ведьма и прочее — все выдумки. От того, что вы с ней побеседуете несколько минут, вас ничего не изменится, зато все остальные будут довольны, и мы сможем, наконец, поехать к вашим родителям. Сделайте это ради меня. Только ради вас, — согласился Петя. Выйдемте. Ржевский тут же подхватил Тасеньку под руку и потащил на улицу. «Беседа должна быть наедине!» Ади сюда, раб Божий Петр!» — услышал поручик, уже закрывая дверь. По одной этой фразе он мог представить, что происходит внутри избушки. Но Тасенька, которая не обладала его опытом, разумеется, захотела подслушивать. Она приложила ухо к двери и замерла. «Что слышно?» — самым невинным видом спросил Ржевский. «Ничего?» «Кто-то что-то шепчет», — ответила Тасенька, а через несколько минут кто-то дернул дверь на себя изнутри. На пороге стоял Петя, чуть пошатываясь. «Ну как?» — спросила Тасенька. «Как я и ожидал», — ответил Петя. Старушка, конечно, очень хотела помочь, но ничего не вышло. Она принялась шептать мне на ухо какой-то вздор, которого я даже не запомнил. Я по-прежнему уверен, Таисия Ивановна, что разговоры о Канте вам докучают и что я не вправе злоупотреблять вашей добротой». Услышав, что младший Бобрич свободно произносит имя Канта, Ржевский возликовал, хотя внешне остался невозмутимым. «Ай да ведьма!» Подумал он, и вдруг почувствовал, что возле ноги упал некий тяжелый предмет. Это оказалось тележное колесо. То самое, которое поручик заметил, когда приходил к избушке в прошлый раз. Тогда колесо стояло, прислоненное к стене, и в минуту сомнений напомнило о Фортуне. Стало чем-то вроде знака. Теперь же оно упало. Но не на ногу, а рядом. Чуть задев сапог и даже не поцарапав. Повезло. Неужели это тоже следовало понимать как знак? Может, Фортуна пыталась сказать Ржевскому, что вовсе не имела намерений вредить? Просто она, будучи богиней, с самого начала знала, как устроить, чтобы Петя оказался расколдован. Жалобы Тасеньки помогли ведьме понять, что же исправить в случае с Петей, а вот поручик, простой смертный, не мог предвидеть грядущее и даже не догадывался, что присутствие Тасеньки в ведьминой избушке поможет делу, а не помешает. Потому он и считал все усилия Фортуны кознями, хотя следовало бы расценивать их иначе. — Фортуншка, неужто я и в самом деле такой дурак? — мысленно спросил Ржевский. — Неужто я тебя не понял? Богиня, конечно, не ответила. Поручик лишь почувствовал, что кто-то игриво взъерошил ему волосы. Возможно, это фортуна коснулась его своей ручкой. А возможно, это был обычный лесной ветерок.